19. В которой вопреки всему действительно все удается, а также объясняется, как помазывают на царство, и от чего Золотуха всегда предпочтительнее поноса. Впрочем, о Пасхонском перевороте написано уже так много, что не стоит приводить здесь всех подробностей и обстоятельств. Желающие освежить память об этом славном событии могут обратиться к трудам древних и современных сочинителей. Итак, «Зарево над воблой», «Обалденные дни», «Болярское лечение» или «Хворяние погибель», «Хождение по трупам», «Железный потоп», «Белые братья», «Как достигалась цель», «Как добывалась соль», «Как унималась боль», «Как сочинялась быль», «Пасканармия», «Человек с дубьем», «Первым идет горбатый», «И на диком океане» и так далее, так далее. К великому сожалению, все вышеуказанные сочинения созданы были отнюдь не по горячим следам событий, а много позже когда в Пасконии возразилась кое-какая грамотность. Когда был без боя взят Столинград, княжья дружина охотно перешла на сторону восставших. Сразу же зашевелились соседи, у которых оказалось множество претензий на пасконские земли. Стримглав повел дружину к рубежам защищать и отстаивать, а все хозяйство оставил на Иронию, поскольку от безгласной Алтейли толку не было. «Что же ты за королева будет?» – возмущался Ирония. «Как же она собирается молчком царствовать?» «Ничего не поделаешь», – Вздохнул Стримглав. «Я обещал сделать ее королевой, стало быть, должен исполнять. А вообще нам обратной дороги нет. А ты смотри, чтобы зря столицу не разоряли. Сбереги, что еще можно сберечь». Когда же победоносное воинство с песнями возвратилось в столицу, оказалось, что в ней теперь нельзя найти ни валярина, ни хворянина. «Вы что же, их всех перевешали?» С ужасом спросил Стримглав. «Зачем же только перевешали?» С достоинством возразил ему тощий мужичонка с козлиной бородкой и в долгополом кафтане. «Не только перевешали. Мы ведь не без понятия, мы широко мыслим. Мы их и вешали, и жгли, и топили, и на кол сажали, и колесовали, и четвертовали, и шинковали, и посынковали, и лущили, и дробили, и собаками травили, и медведями разрывали, и стрелами пробивали, и ножами резали, и топорами рубали, и со стен сбросывали». Народ от своих врагов подчистую отделался. Время такое без тебя, батюшка, было. Тревожное, грозное время. Кругом враги да изменники. Где ж тут им живым остаться? — А ты куда смотрел? — набросился стремглав на иронию. Тот стоял, потупившись, и, казалось, даже горбы у него увеличились. Совсем пригнули к земле. — А наместник твой бесстрашный иронии не в себе стал, — оправдывал горбуна козел-мужичонка. Он, как первый горящий терем усрел, так и давай хохотать. Мы так поняли, что по ему это, а значит и тебе должно быть по нраву. Хохотал до тех пор, пока не сомрел. Полежит, отдохнет, очевидный пожар увидит и снова смеется одобрительно, покуда не упадет. А мы, ваши воль, Ты теперь у нас единственный и балярин, и хварянин и всякое прочее начальство. Стримглаз схватился за голову. Что ж я, дурак, наделал? — Верно, правильно пел Трубадур Бишмель. Ой, не мечтай, мечтай, избыться может. Царит не теперь над развалинами, королевствовать над пепелищем. — Что сделано, то сделано, — подал голос Ирония. — А по книге императора Кавтиранта и вообще все правильно сделали. Ну ты совсем-то уж не расстраивайся. Боляре да хворяне в большинстве своем убежали за пределы державы. Будут все там тихонечко заговоры плести, вторжения готовить, друг друга за твои победы виноватить. Так все по его слову и случилось. Если о походах и победах Стримглавовых написано много, то о том, как строил и ставил он свою державу, из старых книг узнать почти невозможно. Как-то не любят сочинители наши описывать долгие труды и повседневные заботы. Отговаривается тем, что, видите ли, скучно им. Можно подумать, что читателям не скучно. Из-за этой скуки и получается, что каждое поколение учится исключительно на своих ошибках. Но первым-то делом надлежало стать королем, хоть и мужицким. Надлежало, как тогда выражались, помазать стримглава на царство. Выражение это оттуда и пошло. Во всякой агенарийской державе при смене владыки подданные принимались неистово спорить или по пари заключать. Станет или не станет претендент на престол монархом? Так и говорили. Помажем, мол, что стримглав, или пистон, или вертинант, или муркок баши заделается нашим государем. И ежели соискатель всего добивался, то и величали его впоследствии помазанником. Процедуру помазания должен был проводить самый знатный и уважаемый в стране человек. Им, конечно же, оказался старец Килострат. Стримглав лично ездил к нему в пещеру, уговаривал. Килострат кабенился для порядка, пенял, что в последние годы его едва не уморили голодом неблагодарные поскончи. Помазание совершалось ночью. Таков уж был обычай Килострата. Днем гроб на семи колесиках не ездит. Вы только представьте себе, что среди бела дня по дорогам разъезжают гробы, да еще на семи колесиках. Старец торжественно восстал из гроба прямо посреди площади, напротив бывшего княжьего терема. Стремглав подошел к старцу и смиренно преклонил голову. Что выбираешь, вонос или золотуху? Опять же по обычаю, помазанники Агенарийские, взойдя на престол, обретали чудесное свойство лечить наложением рук одной из двух вышеуказанных болезней. Пошло это еще от первой банджурской династии косматых королей. И и короли, и преемники их, и преемники преемников, и вообще все престолы-просители неизменно выбирали золотуху. Потому что если выбрать понос, то ко дворцу будет не подойти, ведь далеко не всякий болящий успеет добежать до исцеляющих королевских дланей. Кроме того, поносу все возрасты покорны, а золотухой страдают в основном дети. Тут и собравшемуся народу умиление, и для монаршей безопасности выгода. От ребенка беды не ждут, он кинжалом не парнет хотя бывал, чьи карликов поцелали. Стримглав не стал нарушать традицию, выбрал золотуху. Килострат помазал его родной землей, спрыснул ключевой водой, обмахнул вольным пасконским воздухом при помощи лопуха и слегка припалил королю бороду лучиной, занявшуюся от живого огня. Теперь было крепко. Теперь стримглав мог волей свои определять и раздавать земельные наделы своим сподвижникам, даровать им громкие титулы или обидные прозвища, казнить и миловать. Он сразу же казнил козлобородовому мужичонку, по мудрому ирониному совету, обвинив его во всех произведенных народом зверствах и помиловал на радостях все остальное население Пасконий. «А тебе быть майордомом», — сказал он Ирони. «Вот уж нет», — ответил Ирони. «Поищи дурака себе майордомом быть». «Ну, конитаблем» уступил король. «Не буду я конетаблем, ни маршалом, ни царем и ни ни тайным советником, ни явным приспешником, ни кравчим, ни ловчим, ни постельничем, ни сокольничем, ни спальником, ни подстаканником, ни набалдашником. Дураков нет». «Кем же ты быть желаешь?» «А вот как раз дураком быть и желаю. То есть шутом, паяцем, гайром, потешником, клоуном последним». «Это почему? При твоих-то заслугах». «Жить привык, вот почему. ж, казнят и герцогов, и графов». Про баронов уж вообще молчу. И советников не милуют, а маршалов опали подвергают. А шутов никто не трогает, потому что это позор для владыки, своих же засмеют. Только не вздумайте меня рыгалетой дразнить, мало ли что я горбатый. Хитертый, ты, старый товарищ. Тем и жив, похвалился Ирония. То-то жив. А я вот еле жив, и ума не дам, как теперь поступить. Что там в книге Ковтеранта сказано? В том-то и беда, что ничего не сказано. Не дожил бедолага до преклонных лет, я в летопсих узнавал. Оттого и книга его неполная. Что ж с ним случилось? Обычное дело. Родной племянник Палеомид зарезал его, и сам на трон империи Бестос водрузился. Так может быть, хоть он описал устройство крепкой державы? Не терял надежды Стремглав. Конечно, описал. Только не все. Его книга называется «Развал исхождения державы». Или как зарезать родного дядю ради восшествия на престол, а потом взять и сделаться владыкой мира. Так читай! воскликнул в негодовании мужицкий король. Изволь! откликнулся Ирония и представил перед королевские очи тоненькую тетрадку. Взять обыкновенный кухонный нож и мелко-мелко нашинковать!» Фу ты, дальше букву плесенью поела. А все ты и торопился, заставил в болотах ночевать. Это «Да не расстраивайся, надежа. Он недолго правил. Его беглый солдат Бука-самаритянин, жены Палеамидовой полюбовник, собственную руками задушил. И вот он-то правил мирно и покойно полсотни лет. И порядок при нем был. Так доставай же книгу, составленную этим отважным воином. Ирони развел руками. Неграмотен был сей Бука. Неграмотным и помер. Все бывал, любил повторять. Если прочтешь много книг, императором не станешь. «Да мне и не надо много!» В отчаянии вскричал мужицкий король. «Мне бы хоть одну, но толковую!» «Ты ж сколько мне хвастался, что всю литературу подготовил и законспектировал!» «Эх, Стримглавушка, в том, как державу развалить и самому на престол воссесть, целые библиотеки написаны!» «А вот что дальше делать, тут уж каждый сам разумей!» Стримглав потянул меч из ножен. «Ну, Но покуда ты еще не шута, воин!» Воин Ироня шмыгнул под стол. Столешница была надежная, и карающий меч в ней застрял. «Давай на Банжурский перейдем!» — закричал Ироня. «А то на родном-то языке мы не договоримся никогда!» От такого неожиданного предложения гнев глава оторопел и утих. «Извольте, любезный», — молвил он по-банжурски, — «в вашем предложении, несомненно, что-то есть». «Я и не сомневался в его конструктивности», — сказал Ироня и вылез из-под стола, норовя, однако, держаться подальше от плененного деревом клинка. «Прежде всего обратимся к опыту самой Банжурии, ведь при всех недостатках ее правителей эта страна умудрилась просуществовать немало веков». Основой банджурской державы всегда был укрепленный замок, господствующий над окрестностями, сказал король Стремглав. У нас не достанет камня для такого количества построек. Возьмем деревянные не замедлил с ответом Горбун. Коль скоро в посконии по мнению наших зарубежных друзей существуют деревянные печи, отчего бы не быть деревянным замком и цитаделем. Никого во всем мире это не удивит. Стремглав задумался, потом сказал. Никого, кроме пожарных. Наш верный народ прискорбно небрежен в обращении с огнем. — Будем крепить пожарную безопасность, — сказал Ироня. — Так где же мы найдем такое количество пожарных? Эти обязанности возложим на дружинников. Топор же и в бою топор, и на пожаре. К пике недолго приделать крюк, вот вам и покор. А шлемы у воинов велим делать конусовидное, с ручками, чтоб при нужде заменили ведра. — Все гениальное просто, Ваше Величество. — Если бы вдобавок еще и все простое было гениальным, — вздохнул Стремглав. — А кто заменит ненавистных народу болярых вариантов мы восстановим эти сословия государь только слегка изменим имена пусть будут скажем бояре и дворянь то есть одну букву изымем одну изменим и новые имена заодно будут напоминать людям о славном прошлом а если они с примутся угнетать народ нахмурился король не примутся уверил его горбун они ж сами из мужиков то есть из пейзан помню прежние страдания они никогда не допустят повторения мрачного прошлого у нас будет неслыханное и небывалое государство Вполне бонжурская по форме и глубоко пасконская по содержанию. Граф Депинай, маркиз Громилушка, попробовал на слух новое звание мужицкий король, герцог Новокаркинский, вид замка — стоспасовка. Не станут ли соседи смеяться над ними, мой бедный друг? Пусть только попробуют. Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Наши войска живо окоротят насмешника. Кроме того, вы владеете секретом чудовищной громобойной смеси. Стримглав потупился. «Увы, дружище», — сказал он, — «я до сих пор знаю только то, что в состав ее входит селитра. Вот и все. После моего факела в подземельях Чизбурга не осталось ни крошки этого вещества. А в Пасконии, пожалуй, с твоего попустительства не осталось ни одного грамотея уж не говорю об ученых». Но для иронии не было препон. «Своим умом рано или поздно дойдем», — уверенно ответил он. «А покуда я буду рассылать мальчишек по болотам с особым заданием?» «Каким?» — изумился Стремглав. «Мальчишки станут поджигать болотный газ», — объяснил Горбун. «Все равно это их любимое занятие. крохту и пламени будет предостаточно. Соседи же станут думать, что мы производим успешные опыты и остерегутся. Кроме того, ведь ваш венценосный брат Пистон-девятый дал клятву о ненападении, да продлятся его дни. А держава наша для острастки будет зваться Гран-Пасконь». Тут Горбун так разошелся, что велел принести вина, вернее браги, разлитые в фигурные банджурские бутылки. — Каков букет у этого брожали? воскликнул он, отхлебнув из горлышка, и скривился. — Нет, я, пожалуй, предпочту савиньон, — сказал король, и горбун щедро плеснул ему в копшик из этой же бутылки. Мутный духовитый савиньон несколько рассеял мрачные мысли и предчувствия мужицкого самодержца. Но он все же попытался вытащить меч из столешницы, только дерево было доброе, выдержанное. — Твое счастье, шут гороховый, — сказал король. — Это ж надо же, гранд-пасконь.